Глава шестая Он не находил себе места. Метался по номеру, то падая на кровать, то подбегая к холодильнику, то вваливаясь в ванную, чтобы умыться. Валера не знал, что ему делать со своей жизнью. О том, что его сладкая девочка Ваан, проститутка, он узнал сразу по приезде с экскурсии. В город их привезли раньше назначенного срока, и Валера надеялся успеть увидеться с любимой до того, как она начнет работу. Он писал ей, но Ваан не отвечала, как он думал, спала перед ночной сменой. Не зная, где она живет, он отправился на шестую сойку. Эта улица ему ужасно не нравилась. Она даже хуже Уокинг-стрит. На главной прогулочной много невинных заведений есть и для детей, а шестая — просто кишит барами с вульгарными девицами. Пройти по ней мужчина спокойно не сможет, его обязательно облапают. И не просто за руку схватят а за ягодицы, а то и пах. Валера не понимал, как его светлый ангел Ваан может работать в подобном месте, еще и ночами, когда вся нечисть выбирается на охоту. «Из-за денег», — спокойно отвечала ему она, «в обычном баре много не заработаешь, там не дают столько чаевых». «Но эти мужики тебя лапают. Они суют мне денежку в лифчик, только и всего. У нас приличное заведение». «Из неприличных? Поэтому я не хочу, чтобы ты приходил ко мне на работу. Ты и клиентов отпугнешь, и меня изведешь. А еще изведусь сам. Прошу тебя, уволься оттуда. Я буду давать тебе деньги». «Откуда они у тебя? В Москве у меня машина. Я ее продам». «Хорошо, я уволюсь, обещаю, но пока мне нужно работать, я помогаю семье, и ты это знаешь». «Еще бы не знал». Она столько об этом говорила. И вот он, вернувшись в подтаю, пошел на шестую сойку. Солнце только зашло, и народу в барах было немного. Поэтому ваган он увидел издалека. В едва прикрывающей попу юбочки и лифчики в стразах, размалеванная, пьяная, она сидела на коленях мужика, оседлав его, как коня, не позволяя ему утыкаться лицом в ее грудь. Она заливисто хохотала и повторяла, «Если хочешь, чтобы я пошла с тобой сейчас, выкупи меня на всю ночь». Валера вскрикнул, сердце закололо так, будто в него стрела попала, невоображаемая, настоящая. Еще и с ядовитым наконечником она пробила грудную клетку и вонзилась в полной любви, пульсирующей от нежности истасковавшейся по милой сердце. Эта картина стояла у Валеры перед глазами. Он перестал видеть окружающий мир, и это длилось не миг, много больше. Как Ваан оказалась возле него, Валера мог только догадываться. Услышала вскрик, сползла с колен потенциального клиента, подбежала к нему. Потом схватила за руку и увела. Очнулся он на бич-роуд, бичке, как говорят русские туристы. Сначала увидел огни, проносящихся мимо машин потом пальмы, море и, наконец, лицо Ваан. Размалеванная, потное, гневное, уродливое. Ах, если бы! Она и в таком виде казалась ему прекрасной. «Зачем ты приперся?» — шипела она. Он не понимал слов, ведь она говорила по-тайски, но улавливал суть. «Я же сказала тебе, приду сама, когда освобожусь». Утром содрогнулся он, только сейчас осознав, что к нему в постель она ныряла после нескольких клиентов а секса хотела так редко, потому что от него ее тошнило. «Ты проститутка?» «С тобой я спала не за деньги, я тебя люблю». «Но ты проститутка?» — настаивал на ее ответе Валера. «Да, и я думала, ты это понимаешь, но ведешь себя со мной как следи, потому что любишь. Я считал тебя обычной официанткой. На шестой сойке? Ты что, идиот?» «Похоже на то». «Теперь ты знаешь». Они перешли на английский, который Валера начал сносно понимать, всплыли в памяти школьные знания. «И это хорошо. Я не буду больше тебя обманывать. Никуда я не ездила в твое отсутствие, работала и днем, и ночью, чтобы провести с тобой двое полных суток. А я хотел на тебе жениться, — с тоской проговорил Валера, — планы строил, и уже мысленно, потому что не знал, как перевести слова на английский» а интернетом пользоваться не хотел. Я начальнику написал, что увольняюсь, но согласился отработать два месяца. Я машину на продажу выставил. Я соседу сообщил, что скоро съеду. В главном я тебя не обманывала. Ваан попыталась обнять его, но Валера отшатнулся. От нее пахло потом того мужика. Я люблю тебя. Я хочу быть только твоей. Если мы поженимся, я завяжу. Но пока... «Будешь трахаться с другими? Нам с тобой нужны деньги, и я по-прежнему должна помогать семье. Поищи себе другого дурака, сладенькая, прощай». И не то чтобы ушел, убежал. Той ночью он напился и попытался снять на бичке проститутку, самую дешевую уродливую, чем хуже, тем лучше, но не смог договориться. Его начало рвать прямо на набережной, и даже самые отвратительные девки от него шарахнулись. Тогда Валера пошел топиться, но его вытащил такой же пьяный, но не отчаявшийся, а веселый поляк. Они еще пили, поносили баб, каждый на своем языке, потом пели марсельезу и гимны других стран, поляк довел Валеру до отеля, а сам пошел гулять дальше. Утро в подтае для веселых пьяниц, отчаявшимся оно противопоказано. Проспавшись, Валера понял, что натворил. Он расстался с любовью всей своей жизни. «Она зарабатывает телом, и что?» – отчитывал себя Валера, страдая не только от душевной раны, но и из похмелья. «Была у тебя порядочная жена, но был ли ты с ней счастлив?» «Восемнадцать лет, как в тюрьме от звонка до звонка, да еще и изменила тебе порядочная, а потом из дома выгнала». И Валера решил мириться. Писать в Аан стал, да она его заблокировала. «Хорошо, что знал, где ее можно найти». И не на растреклятой шестой сойке, а в парикмахерской, она говорила, где наводит красоту, и салон находился в непосредственной близости от его отеля. Не сразу, но помирились, провели вместе утро и день, гуляли, плавали в мутных водах городского пляжа, как обычно много ели и целовались. Сексом не занимались, Валера пока не мог переступить последнюю черту, а Аваан не хотела. С Валерой она отдыхала и телом. Клиенты не так ласковы, как он. Они грубо берут, склоняют к извращению, могут и насилие применить, а ей хочется просто нежности. Они расстались на позитивной ноте. Ваан отправилась на работу, а Валера в отель. Его опять начали терзать сомнения, и из-за этого он не находил себе места. Раздался телефонный звонок. Валера в этот момент был в ванной, побежал за сотовым, запнулся о порог и больно ударился большим пальцем. «Да!» — рявкнул он в трубку. «Ты чего такой злой?» — услышал он голос Коли Корягина. Ногой долбанулся о порог. Пьяный, главное, пролетал над ним, а сегодня, когда, как стеклышко, чуть ноготь не снес. «Ты разве пьешь?» «Вообще-то нет, но за вчера без попутал». «Но вчера ты был в норме». «Отошел, конечно». «Значит, свидание прошло хорошо?» «Откуда ты?» — и тут он вспомнил. «С Раей?» — Коля слышал, как они договаривались насчет встречи. Вот черт! Ты забыл. Представь себе. Эх ты, обидел женщину и достойную, между прочим. Я не намеренна. Это еще хуже, потому что ты забыл о ее существовании. А Рая, бедняжка наверняка себе уже вашу свадьбу распланировала. Стоп, мы договаривались лишь о дружеской встрече. Я не собирался за ней преударять. А она за тобой, да? Опять те же грабли. Валера всю жизнь попадался в сети таких, как Рая, волевых, деловитых, инициативных. Если бы не Ваан, он в очередной раз был бы втянут в отношения, от которых он твердо решил убегать. Променял достойную женщину на падшую, получается. Но не расстроился, поняв это, даже рад. Хоть получилось и некрасиво. При случае «извинюсь», решил Валера, закрыв для себя эту тему. «Занят сейчас?» — спросил Коля. «Нет. Может, сходим куда-нибудь поужинать? Только не на ночной рынок». Их в Паттайе было несколько, не только тот, куда обычно захаживают девочки с шестой сойки, но Валера все равно будет всматриваться во все женские лица с раскосами азиатскими глазами. А пошли в русский ресторан, я соскучился по котлеткам с пюрешкой и оливье. Валера, как оказалось, тоже вроде не вспоминала о привычных блюдах, но как только Коля произнес волшебное слово «пюрешка», слюнки потекли. Договорились встретиться в ресторане через полчаса. Он немного опоздал, а все из-за пальца. Тот болел, не переставая, и пришлось заходить в аптеку за мазью и таблетками. Денег у Валеры осталось совсем мало, и лишние траты его расстраивали. Этим он поделился с Колей, который явился вовремя и уже ждал его за столиком. — У тебя не осталось долларов? — Я бы купил, а рубли перевел тебе на карту. — Зачем усложнять? — Позвони меня, лом они тебе дадут баты, а ты им безналичные рубли. — Кинут. «Не смеши меня. Все наши так делают, я в том числе. Хочешь, дам телефон проверенного человека?» «А гид из Ильича, Борис, этим не занимается? Ему я доверяю. Он, кстати, звонил мне несколько раз, но мне не до него было». «Ты вообще не в курсе того, что происходит?» Валера недоуменно нахмурился. «Марков расследует убийство Витаса по поручению его отца». «Убийство?» — переспросил Валера и отложил кусок ржаного хлеба, что нес карту. Ты не ослышался, Борис, опрашивал всех нас, собирался и тебя. А я причем, мы все у него под подозрением. И ты представь себе. Валера рассмеялся и снова взялся за хлеб, на сей раз он донес его до рта. Не такой вкусный, как дома, но сойдет, проговорил он жуя. Ты самый неподозрительный человек из тех, кто мне в жизни встречался. Простой и открытый. Мухи не обидят. Это про тебя. Коля уткнулся в тарелку с принесенным ему салатом. Он хотел спрятать глаза, чтобы не выдать себя. Это он-то безобидный, простой и открытый. Валера видит в других себя, поэтому совсем не разбирается в людях. Но Коле нравилось, что его считают хорошим человеком. Пусть так и будет. По крайней мере, до тех пор, пока он не уедет в Россию и перестанет казаться Маркову подозрительным. Прав был бывший следователь. Коле пытался манипулировать Витасом. Игры с человеческим разумом стали для него развлечением. Теперь безобидным, но несколько лет назад он доигрался до того, что погиб человек, убил себя и все по вине Корягина. То был его биологический отец. Он ушел из семьи, когда Коля был совсем маленьким. Мальчик его и не помнил, но фотографии мама показывала, на них папа был статин, хорош собой, одет в иголочки, классический, дамский угодник с испаньелкой, оказался тем, каким и виделся всем — лавеласом. Он изменял жене с первых дней брака. «Я по дому с пеленками, он по ресторанам с бабенками», — острила мама. Но сама долго переживала развод и продолжала любить непутевого супруга, а он со спокойной душой жил себе в новой семье, обеспеченной, внучку героя СССР в жены взял, зажил сытно, респектабельно. Жене бывшей пытался какие-то подачки кидать, да она не принимала, довольствовалась элементами в 30 рублей. Вскоре перестройка началась, развал страны, дармоедам при дедушке героя пришлось туго. Выживать нужно было, а они не умели. Сдадут в комиссионку серебряный портсигар, получат деньги и нет, чтобы купить на них тушенки впрок, памперсов ребятишкам, дочка жены от первого брака, а сын общий, коммуналку заплатить, в ресторан, на такси мчаться. Но это первое время, когда поняли, что скоро все ценное в доме кончится, а впереди длинная жизнь начали деньги приумножать. В казино играть, то есть. Это ни к чему хорошему не привело. Да, были выигрыши. Один, настолько крупный, что каждому ребенку можно было квартиру купить, но продули не две, три. Чтобы из их собственного жилья за долги не погнали, пришлось деду в ноги падать. Тот продал свою шикарную машину «Победа», помог, Но внучку с ее отпрысками из завещания вычеркнул. Жена отца умерла рано, дети съехали. Если сын хоть иногда звонил, то дочь прокляла отчима. Она возненавидела его, когда умерла мать. Считала виновником всех бед, а не только ее безвременного ухода. Остался папаша один оденешенник ленивый, потрепанный, пьющий мужик с замашками барина, не интересовал современных дам. А ему нужна была именно дама, чтобы и образованная, и выглядящая достойная, и с хорошей пенсией. В идеале бездетная вдова. К ней и переехать можно, надоела ему хата без ремонта и с отключенным за неуплату газом. И дети вмешиваться не будут, и внуков не подкинут. Но, увы, не нашлось достойной. Тогда-то отец и вспомнил о первой своей жене. И решил к ней через сына подобраться. Но Колин не стал с ним даже разговаривать, послал подальше. И делал это еще несколько раз, пока этому не стала свидетелем его мама. Как Лара Коряга, еще не популярная блогерша, но дама в узких кругах известная, ругала сына за грубость. «Я не таким тебя воспитывала», — кипятилась она. «Матом родного отца?» «Он чужой мне огрызался, Коля. И чужого нельзя на три буквы посылать, как язык у тебя не отсох». «Я больше не буду ругаться, но говорить с этим...» Его аж передергивало, когда он думал об отце, как об отце. Я не буду ни за что, и ты с ним не общайся. Я тебя не спросила. Мама, умоляю, не впускай его в свою жизнь снова, не отделаешься потом. Он только хочет пообщаться с нами. На шею сесть, вот чего он хочет. Никому не нужен, ни детям, ни бабам, на тебя одну надежда. По-человечески, я, если смогу, помогу, не давала себя переубедить мама. Не чужой человек, отец моего единственного сына. Он тебя опять охмурит. Смеешься, что ли? Я его за красоту полюбила, а сейчас он гусенок щипанный. И она смогла устоять. Пара не воссоединилась, но своего отец все же добился. Бывшая жена пожалела его и во всем начала помогать, а это даже лучше, чем первоначальный план. Он остался у себя в квартире, куда вернулись газ и уют. Мама Коли оплатила долги, отдала много не новой, но крепкой мебели, навела порядок. Его не контролируют, но поддерживают и не гонят из-за стола, за которым собираются компании. Понимая, что предатели пропойца пользуются добротой матери, Корягин сатанел. Женщина скрывала от сына многое из того, что делала для бывшего мужа, но он узнавал от ее друзей приятелей. Еще она старалась сделать так, чтобы отец с сыном не сталкивались под одной крышей. Приглашала экс-супруга, когда была уверена, что Коля не зайдет ее проведать. Но однажды сын явился без предупреждения, а папенька там. Сидит во главе стола, как хозяин, вино пьет из красивого бокала, да не то что принес коробочную Изабеллу, а любимая мамина Мартини Экстра Драй. Честную компанию развлекает забавными рассказами из своего и горного прошлого, а хозяйку дома гоняет на кухню, чтобы подложила на тарелке колбаску и сырок. Коля в этот раз материться не стал. Молча подошел к паршивцу, взял его за шкирку и вытолкнул вон. А перед тем, как дверь захлопнуть, сорвался его ног тапки. «Это мои», — бросил он матери, застывшей в прихожей. После этого сел на стул, который еще хранил тепло отцовской задницы, и начал есть плов из общего блюда. Мама велела ему извиниться перед отцом, сказала, «Если ты этого не сделаешь, я перееду к нему жить». «А если сделаю? Больше на порог папашу твоего не пущу, обещаю». Но Коля в это слабо верил, однако к отцу пошел и не только извинился, предложил перемирие. Старый дурак обрадовался. Как же, была одна шея, теперь две. Месяц сын с отцом тесно общался. Вино покупал, столько, сколько тому захочется. Насильно не вливал, но подначивал. Говорил с ним, но на определенные темы, чтобы разбудить чувство вины, сожаления, страхи, фобии. Коля нагнетал и запутывал. Он прятал отцовские вещи, переставлял мебель, переводил стрелки часов, пересыпал соль в банку с надписью «Сахар», а сахар в крупы. Вода в графине всегда тухла. Труп воробья, который умер на балконе, появлялся на том же месте, сколько бы его ни выкидывали. Еще Коля сообщал отцу выдуманные новости, а когда тот хотел обсудить их, поднимал насмех. Он как-то в фотошопе изменил несколько фотографий, чтобы доказать отцу, что он выдумал друга Алехандро, испанца, который учил его фламенко. Отец в доказательство предоставлял два снимка, на одном они вдвоем, на другом в компании. По итогу на первом отец оказался один, а на втором с людьми, но обнимал он воздух. Трезвый человек мог заметить фальсификацию, старые искусственно состаренные снимки все же отличаются. Но Коля не давал отцу шанса протрезветь, ведь чем больше тот нервничал и боялся, тем чаще напивался. Николай тогда был на подъеме, ему очень нравилась игра, отца не жаль, пусть помочается. А в конечном итоге сойдет с ума и закончит свои дни в психбольнице. Там и уход, и питание, и таблеточки для кайфа. И ему не жизнь, а малина, и матери покой, но не рассчитал сил Коля и не поймешь своих или отцовских, пришел как-то с очередной бутылочкой к нему и новой игровой задумкой, а на него молодой мужчина кидается с кулаками, брат сводный, с собой их папка покончил. С крыши спрыгнул и записку оставил покаянную, у всех детей прощения просил, но больше у Коленьки. Виноват он перед ним и мамой его, так что квартира пусть ему достанется. «Ты из-за хаты все устроил», — рычал на Колю брат спаивал его, соседи говорят, таскался чуть ли не каждый день с бутылками, еще и мозги ему промывал, вон сколько отец понаписал про тебя, раньше и не вспоминал. «Если бы я такое задумал, то привел бы нотариуса», — пытался вразумить его Коля. «Это же Филькина грамота, а не завещание». «Вот именно, так что хрен тебя, не хата». А чтобы Коле уж точно ничего не досталось, написали заявление на него, обвинили в доведении до самоубийства. Свидетелей нашли среди соседей, так до суда дело и дошло. Отделался Коля условкой и то после того, как от своей части отцовской доли отказался. «Что?» «Вкусный салат», — услышал он голос Валеры и отогнал воспоминания об отце. Они всплывали особенно часто в последнее время, почему, интересно. «А что?» — не сразу понял он. Потом увидел, что его тарелка опустела, Коля собрал даже зеленый горошек, который обычно откидывал. «Да, хороший оливье. Или я просто соскучился по нему?» «Ты о бурином расследовании начал рассказывать, но я тебя перебил. Каковы его успехи?» «Не знаю. Не я же его веду». И про себя добавил «Хотя мог бы». Снова подошел официант, и перед мужчинами возникли котлеты с пюре. Валера, у которого аппетит сегодня был хуже, чем у приятеля, понял, что не съест все, хотя порция была и небольшой. Котлета выглядела аппетитно, а пюре, а именно о нем он мечтал, ужасающе. Голубоватое, с комочками. В любой российской столовой его приготовят лучше, а они все же в ресторане. «Слышал, что говорят за соседним столиком?» — спросил Коля. Он, рассмотрев еду, попросил принести себе кокосового молока. Нет, он не слышал и не замечал тех, кто за соседним столом сидит, оказалось германца. Я не понимаю немецкого. Убийство Фаранга обсуждают. Витаса? Значит, уже выяснилось, что это был не несчастный случай? Нет, не его. Пожилого мужчину убили на вилле, подозреваются проститутки, которых он снял на ночь. Коли принесли молоко, он добавил его в пюре и начал перемешивать. Так будет вкуснее, пояснил. А немцы за соседним столиком продолжили обсуждение убийства. Валера уловил знакомое слово Латвия это страна, из которой приехал Густавсон. Они точно не Авитосе? тронул приятеля за руку он. Коля чуть отклонился в бок, чтобы лучше слышать: Пожилой, мужчина из Латвии это точно не Витас, проговорил он, и тот умер не в Паттае. Значит, сюда приезжает много латышей?» Как минимум двое. Густавсон и старший и младший, понял Валера и убитым проститутками мужчиной, может быть, отец Витаса?» «Не приняла их земля сиамская». «Не улыбнулась им», — кивнул Валера. «Первое, что увидел Валера по прилете, это баннер с надписью «Таиланд – страна улыбок». «Твоя девушка у тебя ночевала этой ночью». Валера напрягся, что за вопросы такие неуместные. «Проститутки были с шестой сойки». «И при чем тут ваган? «А, ты все еще думаешь, что она просто официантка? Тогда вопрос закрыт». «Зачем ты его задал?» — хмуро смотрел на приятеля Валера. Ваан могла быть одной из девушек, снятых старшим Густавсоном на ночь. Но раз она телом не торгует...» Валера стремительно встал. «Нужно бежать на шестую сойку и все узнавать. Что если у его девочки неприятности, а он тут котлеты уплетает?» Бросив на стол несколько купюр, Валера покинул ресторан. Коля, пожав плечами, вернулся к трапезе. «Хорошо быть невлюбленным».